шестая. Люди сидели на стульях, расставленных вдоль стен. Сидели давно и потому вяло. Оживлённой была только секретарша. Что он сказал? А она чего? Правильно сказала: "Я бы так не сказала". А он: "Извините", попыталась привлечь к себе внимание Татьяна. "Чего вам? Мне на приём. Садитесь". А она чего? Вот дура, и он тоже хорош. По очереди косилась на секретаршу. Кто-то с явным неудовольствием, кто-то с любопытством прислушиваясь к одностороннему разговору. Всё же развлечение. Входная дверь открылась. А он ей оборвал разговор на полуслове секретарша и продолжила уже совсем другим, казённо-деловым тоном. "Да, я вас поняла. Что сказал он?" я поняла. "А что она?" В приёмную вошёл начальник. Меня никто не спрашивал. Нет, Григорий Иванович, никто. Эти все ко мне, к вам, Григорий Иванович, очередь оживилась, заулыбалась, закивала, оторвалась от стульев. Скажите им, я начну приём через 5 минут. Да, я поняла, сказала секретарша одновременно начальнику и в трубку. Я всё поняла. Начальник открыл дверь в свой кабинет, но вдруг остановился, обернулся. и выхватив взглядом из очереди знакомое лицо, громко сказал: "Татьяна Петровна, вы ко мне?" "Я? Да, я извиняюсь, я по личному делу. Я знаю, что приём, но" Начальник оглядел ожидающих, напряжённо замершую, вспоминающую, что она сказала этой даме-секретаршу, и открыл двери. "Проходите, Татьяна Петровна". Люди в очереди нетоуменно переглянулись. Проходите, проходите, повторил начальник в кабинете уже совсем другим тоном, благожелательным тоном. А как же они? повернулась к двери Татьяна. Они, они декларацию заполнить забыли. Теперь гляньчить пришли. Подождут. Ну, что у вас приключилось? Нужна какая-то помощь? улыбнулся Григорий Иванович. Я даже не знаю, не знаю, с чего начать. Начинайте с начала. Дело в том, что Серёжу вчера избили. Кто? Хулиганы. Вернее, он сказал, что хулиганы, а я боюсь, что не хулиганы. А кто? Я не могу объяснить, но мне почему-то кажется, что это как-то связано с его работой. Я вначале подумала, что с, ну, в общем, с женщиной, но потом с работой. Почему? Почему это должно быть связано с его работой? Не знаю. В последнее время он стал какой-то рассеянный, стал приходить домой позже, чем обычно, смотреть на часы. А вчера, вчера он пошёл за сигаретами, сказав, что их нет, а они были. Но он сказал, что нет, а потом их действительно не оказалось. Извините, я, наверное, песню путанна. Не то, чтобы путанна, но причём здесь сигареты, честно говоря, непонятно. Понимаете, они были, а он сказал, что нет, и пошёл покупать их в киоск. С помойным ведром. И его избили. И я пыталась узнать, но он ничего не говорит. Может быть, вы... Вы всё-таки знаете друг друга много лет. Учились вместе. И потом вы его начальник. Может быть, это как-то связано с его работой? Хорошо. Я попробую что-то узнать. Хотя думаю, что то, о чём вы рассказываете, не более чем случайность. Он работает не с такими делами, за которые бьют. Но я узнаю. Попытаюсь узнать. Тогда я пойду. Идите и успакивайтесь. Только вы, пожалуйста, не говорите мужу, что я... Ну, что я приходила. Не скажу. И обязательно во всем разберусь. Можете быть спокойны. Начальник с сочувствием посмотрел на уходящую, постоянно оглядывающуюся женщину и... Когда она ушла, включил коммутатор. Вызовите ко мне Михайлова из второго отдела. На какое время уточнила секретарша начальник полистовый ежедневник Давайте сегодня Нет, сегодня не получается. Лучше завтра. Завтра в 17:45